Глава тридцать первая. Прощай. Наташа. Дни ползут медленно, словно черепахи. Все потеряло смысл. Еда стала невкусной, любимый сериал скучным. Двоюродные сестры навязчивыми. Я стараюсь вообще не выходить из своей комнаты. Рано утром, пока все спят, проскальзываю в душ, затем крадусь с кошкой на кухню и беру из холодильника еду на день. На самом деле аппетита совсем нет, но силой запихиваю в себя пару йогуртов и бутербродов. «Что ты сидишь тут безвылазно?» Мама каждый день врывается в мою комнату с этим вопросом. Хоть я и закрываю дверь на замок, но ей не могу не открыть. «Я хочу побыть одна!» «Выйди на улицу!» «Не хочу!» «Натали, так нельзя!» Наш диалог длится меньше минуты, а я уже чувствую колоссальную усталость. «Мам, оставь меня, пожалуйста». Родительница задерживает на мне изучающий взгляд и, неодобрительно качнув головой, выходит из моей комнаты. Я тут же защелкиваю замок и возвращаюсь в кровать. Просто лежу и смотрю в одну точку, на кремовых обоях. Не знаю, сколько прошло времени. Неделя, десять дней или больше. Он не пишет, не звонит, не приходит. В моей душе бушевало много разных чувств одновременно. Сейчас они все улеглись, и осталось только одно – тоска. Тоска по нему, по нам. Снова и снова перебираю в памяти наши счастливые моменты. Безумные поцелуи на светофорах и в пробках – Страстные ночи на яхте, романтические вечера у реки возле Золотого ручья. Тогда, казалось, ничто и никто нас не разлучит. Даже невозможно было представить, что обстоятельства могут оказаться сильнее нашей любви. В тысячный раз прокручивая в голове события злосчастного дня. Неожиданная находка в кармане Лешиного пиджака и еще более неожиданная находка в его телефоне. «Если мы поцеловались, это еще не значит, что мы начали встречаться. Я ничего не обещал тебе тогда». Эти слова продолжают звенеть эхом, а ощущение предательства снова затапливает меня с головой. «Больно. Как же это больно!» Вот только ни боль, ни осознание предательства, ни до сих пор стоящая перед глазами обнаженная девушка в его смартфоне не могут убить мои чувства к Лёше. «Я люблю его. Я до сумасшествия люблю его. Скучаю по нему, хочу к нему. Каждый раз, когда телефон издает звук, я дергаюсь в надежде, что это он. Но это каждый раз не он. Почему я тогда не вышла к нему? Почему я не выслушала его? Ведь под теми голыми фотографиями не было никаких его комментариев. Она прислала, а он не ответил». А в день нашего первого поцелуя он сказал, что давно мечтал об этом, но действительно не обещал ничего и не говорил, что мы теперь встречаемся. Это я так подумала. И все равно мне больно. И все равно я его люблю. А когда любовь окончательно побеждает и боль, и обиду, я беру в руки телефон и сама пишу Леше. Календарь на стене показывает 20 августа. Прошло больше двух недель, и я точно знаю, что все прощу Алексею, лишь бы он снова был рядом, лишь бы его руки крепко меня обнимали, а губы страстно меня целовали. Привет! Мы могли бы встретиться и поговорить. Отправляю ему сообщение дрожащими пальцами. Оно тут же загорается двумя синими галочками. Леша висит онлайн несколько минут, но не набирает ответ. Когда вверху под его именем появляется слово «печатает», мое сердце делает сальто. «Привет». «Да, можем». Из груди вырывается облегченный выдох. «Когда?» «Сегодня или завтра». Я бросаю взгляд на часы 12 дня, суббота. По выходным он не работает, поэтому должен быть тут, в золотом ручье. «Давай прямо сейчас у реки». «Я в Москве». Меня немного удивляет ответ. По выходным Лёша всегда на даче. Исключением был месяц наших отношений. Тогда мы прятались от родителей в столице. Хорошо, через пару часов я приеду в Москву. Буду ждать тебя через два часа в музеоне у фонтанов. Хорошо, до встречи. До встречи. Я подскакиваю с кровати и начинаю быстро собираться. Сердце горохочет, как бешеное но я уверена, что все сделала правильно. Я знаю, он тоже хочет помириться, ведь Леша любит меня так же сильно, как я его. Еще август, а на улице уже очень холодно. Лето в Москве непредсказуемо. То жара, то плюс 10 и дождь. Точно небе нет, но есть сильный промозглый ветер. Мама привезла мне из дома теплые вещи, поэтому я надеваю джинсы и свитер. Сильно не крашусь. Лёше нравится, когда я естественная. Прохожу расческой по волосам, запрыгиваю в кроссовки, накидываю легкую куртку и вызываю такси. Осторожно выглядываю в коридор. Никого. Родители уехали по делам. Другие родственники, видимо, сидят в своих комнатах. Когда машина приезжает, я тихо спускаюсь вниз. Приложение показывает, что на шоссе пробки – и ехать чуть больше часа. По дороге прокручиваю в голове наш предстоящий диалог. Обязательно надо извиниться за то, что залезла в его телефон. Я не имела права. И извиниться за то, что не вышла, когда Лёша приходил поговорить в тот день. Но и он тоже должен объяснить мне, что это за девушка и какие у него сейчас с ней взаимоотношения. Она ведь работает в их компании. Помощница какого-то Селезнёва как часто Лёша видит её в коридорах и зачем он переводил ей деньги в размере её шестимесячной зарплаты. Это было последнее сообщение в их переписке. И, конечно, он обязан извиниться, что на яхте представил мне её пенсионеркой. Это была ложь прямо в лицо. Когда я приближалась к фонтанам, в парке по крови разливается резкий выброс адреналина. Я приехала на 15 минут раньше, но Лёша уже тут, ждёт меня. На нём обычные синие джинсы и серая толстовка с капюшоном. Он стоит, засунув руки в карманы и задумчиво ковыряет носком кет асфальт. «Привет!» Мой голос тонет в шуме фонтана. От порыва ветра волосы накрывают лицо, и я стараюсь быстро заправить их за уши. Надо было сделать хвост. «Привет!» Лёша поворачивается ко мне, и окидывает грустным взглядом. Пробегается по моему лицу, будто пытается считать эмоции. Тело ломить начинает. Так сильно я хочу, чтобы он меня сейчас обнял. Просто прижал к себе и поцеловал волосы. А потом уже разговор. Потом уже извинения и объяснения. Но он продолжает стоять в метре от меня и держать руки в карманах. В горле пересыхает. И вдруг я забываю все, что хотела сказать. Как дела? Выпаливаю первое, что приходит на ум. Чувствую, как от волнения потеет ладони, несмотря на промозглый холод на улице. Нормально. Пожимает плечами. Ты как? Я запинаюсь и опускаю взгляд. Я плохо, честно признаюсь. Снова поднимаю на него глаза. Без тебя плохо. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я смотрю на Лёшу, выжидающе. пытаясь считать его эмоции, но ни черта не выходит. Он как бесчувственный робот. Молчит. Поэтому я решаю продолжить. Все так по-дурацки вышло. Я вспылила, не выслушала тебя. Втянула родителей. Папа не сильно на тебя ругался, надеюсь. Жаль, конечно, что родители узнали про нас при таких обстоятельствах пытаясь улыбнуться. «Ну да ладно, они бы все равно узнали, что мы встречаемся. Мы же не будем скрывать от них вечно». «Мы не встречаемся, Наташа», спокойно отвечает. «Мы расстались». Мгновение я смотрю на него в недоумении, пытаясь переварить услышанное. Мое сердцебиение уже громче фонтана, а неприятное предчувствие холодком проходится по позвоночнику. «Хм...» «Мы поссорились», — поправляю его, «но мы же можем помириться?» И смотрю на него, как подсудимый на судью, в ожидании приговора. «Помириться можем», — отвечает помедлив, «остаться друзьями, как говорится». Сердце срывается в пропасть, горло подкатывает тошнота, и я начинаю быстро дышать. «Ты в порядке?» Делает ко мне шаг и придерживает за локоть, потому что ноги вдруг сослабели. «Лёш, ты что такое говоришь?» Быстро бормочу, чувствуя, как горячие слезы уже потекли по лицу. «Я уезжаю в Гарвард. Послезавтра самолет. Я в ужасе хватаюсь за рукав его толстовки. «Что?» «Не верю своим ушам». «Но мы же решили остаться дома». «Мы расстались, Наташа». Я уезжаю. «Нет, Леша, ты не можешь!» «А как же я?» «Мы!» «Мы расстались!» В третий раз бьет меня по щекам этой жестокой фразой. «Нет больше нас!» Я отказываюсь в это верить. Он не может. Мой Леша никогда так со мной не поступит. «Леша, я люблю тебя!» «Прости меня, пожалуйста!» Слезы душат и не дают нормально говорить. Из груди вырывается всхлип. «Я не обижаюсь на тебя ни за что, я тоже во многом виноват». «Не плачь», — пытается улыбнуться. «Лёша, я тебе всё прощу», — сильнее хватай за его рукав. «Даже измену, даже предательство, всё-всё тебе прощу. Только, пожалуйста, не бросай меня». Наверное, прохожие странно на нас косятся. Я вцепилась в рука в толстовке парня и реву белугой. Но в данный момент весь окружающий мир меркнет. Есть только Леша, который убивает меня. Его пальцы касаются подбородка, и он поднимает на себя мое лицо. Смотрит прямо. Нельзя прощать измены, Наташа. Пообещай мне сейчас, что ты никогда и никому не простишь измену. Тебе прощу. «Я бы тебе никогда не изменил. С того самого момента, как я решил быть с тобой. Я был только с тобой. Но у нас не вышло». Я быстро мотаю головой. «Нет, у нас все вышло. Мы можем быть вместе. Можем помириться. Леша, я люблю тебя. Я так сильно тебя люблю». Я захожусь громким плачем и сквозь пелену слез замечаю, как дергается его кадык. Я уже настолько крепко вцепилась в рука в толстовке, что насквозь проткнул ее ногтями, и они впились в мою ладонь. Леша кладет руку мне на затылок и притягивает к себе, касается губами лба, оставляя легкий поцелуй. «Прощай, малыш. Я верю, что у тебя все будет хорошо. Не сомневайся никогда в себе». «Ставь цель и иди к ней. Помни, пока тебе тяжело, ты идешь в гору. Поэтому ни в коем случае не сдавайся. Слышишь? Никогда и ни при каких обстоятельствах не сдавайся. И ты всего добьешься. У тебя все получится. Обещаешь мне?» Я на автомате киваю головой, даже в полной мере осознавая услышанные слова. Лёша аккуратно высвобождает руку из моего захвата, разворачивается и быстро направляется на выход из парка. Я смотрю на его удаляющуюся спину, пока она полностью не скрывается из поля зрения. Как только сильная мужская фигура в серой толстовке исчезает, я накрываю рот рукой и сгибаюсь пополам. «Девушка, вам плохо?» Ко мне тут же кто-то подбегает. «Моя жизнь только что оборвалась».